Глава 18 Сказать, что мне уже перехотелось, ничего не сказать. Вид стоящего в повседневной форме подполковника меня просто уничтожил морально. Тут и дураку понятно, что Женя привела меня сюда не для любовных утех. «Евгений, курсант, Сергей, в общем, проходите», — сказал Граблин и запустил нас в квартиру. «Мы не опоздали?» Сережу просто ненадолго отпустили?» «Ничего, ничего, Женечка. Я успеваю на работу. Вы здесь все знаете, а...» «Родин, на минуту за дверь выйдем», — сказал он и слегка подтолкнул меня на лестничную площадку. «Вот же попал. Чего не предупредила? Выходит, она какая-то родственница грабли. А может, какая внебрачная или брачная дочь...» Теперь вот с мамой живет, а Юрий Александрович – не родной отец. Хотя Женя подполковника по имени и отчеству называет. Тогда где супруга граблена? В коридоре же висели женские вещи. Я надеюсь, что вы человек совести и чести, да, Сергей? Вы же так ответили полковнику Борщеву, когда вас чуть не отчислили. Тихо сказал подполковник. Именно так, Дмитрий Александрович». «Тогда не заставляйте меня разочароваться в вас. Информация о моей личной жизни не должна выйти за пределы этих стен. И не опаздывайте из увольнения», — сказал Грабли и заспешил вниз. К подъезду как раз подъехал командирский ГАЗ-69. Я вернулся в квартиру с непонятным ощущением. При первом осмотре я не заметил чего-то странного. Кроме того, что женская одежда висит, но вот дамских духов на трюмо нет. Обувь есть, но она больше детского размера. Перилы еще какие-то вдоль стен приделаны. Из комнаты доносилась классическая музыка. Я не совсем разбирался в этом направлении, но играли что-то на скрипке. «Сережка, пойдем!» – выбежала из комнаты радостная Женя. Я помнил наставление граблина, ни о чем и никому не рассказывать, что будет происходить в стенах этой квартиры. Проходя по коридору, подметил, что на кухне и в зале никого нет. Да и если бы кто-то и был, то гостеприимные хозяева встретили пришедших гостей у порога. Невольно на меня накатили предшествующие ожидания, что все-таки я не останусь сегодня голодным. А женек, видать, включила музыку, чтобы... Наши сладостные стоны, охи и ахи не услышали соседи. «Умница ты моя!» – начал я целовать ее и прижал к себе. «Давай прям тут начнем». «Сергей, не здесь! Мы как бы не одни и не за этим пришли!» – грозно прошипела она. «Да что за полоса черная такая?» Прошел столько испытаний и нервов, чтобы снова почувствовать нежное тело и любовь своей девушки, а она говорит не здесь. «Жень, ну хорош уже, что мешало нам пойти в другое место?» «Женя, а это Сережа с тобой?» послышался из комнаты девичий голос. «Теперь я совсем ничего не понял, что происходит. Похоже, мы пришли в гости к той самой Сонечке». «Идем, идем!» крикнула Женя. «Чего стоишь? Она пытливая, еще попробует сама до нас добраться», сказала она и, взяв меня за руку, повела вслед за собой. Первая мысль после увиденного была «Дебил ты, Серега, думаешь всегда не тем местом, лишь бы о себе позаботиться, а не о других». В груди все сжалось от увиденного. На небольшом столике расставлены пузырьки с лекарствами, графин с водой и стопка книг. В углу комнаты инвалидная коляска. В комнате на диване сидела светловолосая девочка с книгой по биологии для восьмого класса. Читает учебник не по своим годам. На вид ей лет 10, так что быстро учится ребенок. «Это он, да? Вы такой Сергей, каким я вас и представляла. Меня Соня зовут», сказала девочка, отложив в сторону книгу и протянула мне левую руку, что, несомненно, бросилось в глаза. Я не сразу сориентировался и по привычке хотел подать правую, чтобы поздороваться. Взгляд невольно скользнул на ноги девочки, видневшиеся из-под легкого платья в цветочек. Одна нога выглядела неестественно. «Наверное, я слишком долго смотрел, чем вызвал смущение Сони». Она хмыкнула и попыталась улыбнуться, отчего ее лицо искривилось. «Спасибо, Сонечка», — сказал я, стараясь улыбнуться как можно искренне, дабы сгладить неловкую паузу, возникшую между нами. «Мне тоже про вас рассказывали. Я рад с вами познакомиться». Мы долго общались с ней на разные темы. Оказывается, она весьма одаренный ребенок и очень быстро все схватывает. Женя как раз идет с ней в обучении на два года быстрее ее возраста. «И ты хочешь стать врачом?» – спросил я, когда Соня рассказала мне о своей мечте поступить на медицинский. «Да, это очень интересно, но папа говорит, что там долго учиться», – ответила она. «Я же тебе говорила, что когда у папы получится перевестись, вы поедете в Москву. Там больше возможностей». «А ты с нами поедешь? Ну, вы с Сережей?» — спросила Соня, хватая Женю за руку. В глазах этой девочки я видел страх расставания со своей подругой. Возможно, Женечка была единственной, помимо отца, кто общался с Соней. Главное, чего не хватает таким людям, это общение и возможности быть в социуме. Мы. «Приедем к тебе, как только у меня учеба закончится. Обязательно в гости приедем». Пока девушки занимались уроками, я смог подсмотреть историю семьи грабленных. На фотографии Дмитрий Александрович выглядит совершенно другим человеком. Здесь он улыбается на берегу реки, когда они с Соней вытягивают какого-то окунька. Вот фотография с тестем. Снимок сделан на выпуске, судя по тому, что дата подписана концом октября и граблен только лейтенант, да и борщёв подполковник А вот и... «Это моя мама, Сергей. Мария Максимовна», – достаточно спокойно сказала Соня. На одной из фотографий запечатлена в летнем платье на фоне памятника затопленным кораблям в Севастополе беременная молодая девушка. Видимо, та самая Марина Граблина в девичестве борщёва. «Она была моей учительницей, очень хорошей. Когда ее не стало, я предложила Дмитрию Александровичу помочь Соне. Соседка еще помогает, когда не получается у меня, или ее отец не успевает». Рассказывала Женя, когда мы на кухне нарезали оставленный нам грабленным большой шахматный кекс. «Она умерла?» «Да, три года уже как нет. Дмитрий Александрович до сих пор вещи ее не убирает. Соня уже свыклась и не плачет. Я не вижу, по крайней мере». «Жень, не пойми меня неправильно, но зачем вы внушаете девочке ложные надежды? Она же с ограниченными возможностями. О какой мечте стать врачом может идти речь?» «Ну что ты, Серёж? У нее должна быть вера, с ней легче жить, понимаешь? К тому же, с чего ты взял, что она останется такой? У Сони послеродовая травма. Полгода назад Дмитрию Александровичу позвонили из одной хорошей больницы и сказали, что могут ее прооперировать. Врач, конечно, не обещал, что Соня будет бегать». Но если операция пройдет успешно, то ходить и работать рукой она сможет сама». Вид уже не был воодушевленный, когда она говорила о предстоящем будущем Сонечке. Видно, что она пылает любовью к девочке. Даже влага выступила на ее глазах, но это были слезы не горечи, а счастья. «И?» «Что ей, Сереж?» «Полгода назад позвонили. Почему тогда еще не прооперировали?» «Будь я на месте Граблина, я бы уже давно обивал пороги больницы, чтоб моего ребенка вылечили». Не все так просто и быстро. Дмитрий Александрович уже ездил с Сонечкой в Москву. Они прошли очень много врачей и сдали кучу анализов. Но если операция займет день, то реабилитация долгие месяцы. С Соне нужно постоянно быть рядом, одной ее не оставишь. Поэтому Граблин переводится в столицу, вот и дел по работе на него навалилось много перед уходом. Ну и мне с Сонечкой больше приходится сидеть. В зале послышался грохот. Забежав туда, я увидел Сонечку, лежащую на полу. «Аккуратнее! Помнишь, как ты голову разбила в ванной? Хорошо, что я успела скорую вызвать!» Сетовала Женя. Вместе мы усадили Соню в коляску и под припирательство девчонок между собой направились пить чай с разными плюшками. «Я решил в женский спор не лезть. Можно быть посланным и подальше. Это меньшее, что тебя ожидает». Однако возникла интересная мысль, как разнообразить наши посиделки. «А мы когда гулять пойдем? Погода-то хорошая», — сказал я, собирая тарелки, и относя их в раковину. «Мы не хотим гулять?» «Совсем?» — удивленно спросил я. «Только с папой», — грустно вздохнула девочка. «Ну, теперь у вас есть я, так что хочешь пойти гулять, Соня?» «Нет», — резко заявила она. «Нет сегодня настроения». «Эх, жалко. В парке сегодня такой концерт шикарный запланирован. Тебе бы там точно понравилось». Сережа, давай не будем. Тем более, что Дмитрий Александрович будет недоволен». «Хороший, говоришь? Ладно, но только недолго». «Возможно, я не так много хороших дел в жизни сделал. Ни в прошлой, ни в этой. Соню я снес на улице на руках». К сожалению, в подъезде ничего не было для того, чтобы один человек сам мог спустить по ступенькам девочку с особенностями. Однако сейчас, видя как ребенок, лишенный с рождения возможности нормально передвигаться, с интересом рассматривает все вокруг на улице, очень волнительно. Сейчас, конечно, не лето, чтобы в Белогорском парке кипела жизнь, но и отчетного концерта местных вокально-инструментальных ансамблей на сцене достаточно. Здесь же и близняшки Света и Наташа. «А мы тоже выступим сегодня. А вы как смогли уговорить с вами Соню отпустить?» спросила Наташа. «А где Дмитрий Александрович?» поинтересовалась Света. «Мы и без него можем прекрасно гулять, да, Соня?» сказал я. «Но сейчас ребенка нельзя уже отвлечь от происходящего вокруг». Близняшки убежали готовиться, а на сцену стали поочередно выходить артисты. Началось исполнение музыкальных номеров. После нескольких выступлений хоров поля, «Мальчики-зайчики» и «Девочки-припевочки» пошли сольные номера. Кто-то выходил со скрипкой и играл известные всем, но только не мне, классические партии. «Сонечке, как любительнице такой музыки, конечно, это все нравилось». Я видел, как горят глаза у этого ребенка, который выбирался из квартиры только по большим праздникам или в больницу. Нельзя так ее запирать. «Вот вы где!» — послышался голос за спиной. Обернувшись, я увидел граблина, слегка запыхавшегося и растрепанного. «Я же говорил не выходить из квартиры!» «Тише! Дайте послушать! Это погони не играет!» — шикнула сидящая за нами закутавшаяся в серое пальто бабушка. «Я должен забрать дочь!» — сказал Граблин, взявший за коляску Сони. «Папа, ну я хочу посидеть здесь. Посмотри!» «Дома послушаешь свою скрипку. Женя, от вас я не ожидал. Можно же было записку оставить. Я даже нашему лечащему врачу позвонил. Подумал, что Соне плохо стало!» — сказал Граблин. «Пап, но ну Сережины знакомые близняшки петь будут!» Радостно заявила Соня, на что Дмитрий Александрович скептически изогнул бровь. «Ну, она же хочет послушать. Посмотрите, какая она радостная!» Сказал старичок, сидевший рядом с нами. «Правда, Дмитрий Александрович, раз уж пришли, давайте побудем до конца. Присаживайтесь на мое место!» Сказал я, подмигнув Соне. Граблин попытался что-то ответить, но внезапно заиграла до более знакомая мелодия. На сцене приплясывали близняшки Света и Наташа, а все присутствующие захлопали в такт веселой мелодии. Эта песня группы АБ никого не может оставить равнодушным. «Ты можешь танцевать, ты можешь танцевать Джайв, проводя время наилучшим образом в своей жизни». Посмотри на девушку, посмотри на эту сцену, полюбуйся, танцующей королевой. Пели они со сцены, одетые в рубашки и расклешенные брюки. И вроде есть среди слушателей люди преклонного возраста, а ведь поддерживают, и на английском девчата поют неплохо. Граблин не мог отвести глаз от счастливой Сони. Здесь побудь, родин!» – шепнул мне Дмитрий Александрович и отошел в сторону парковой аллеи. Не знаю, что у него сейчас было на душе, но лицо он предпочел закрыть в ладонях. Новая неделя началась, как и полагается, с раздачи мандюлина от нашего камыски. Начинаешь привыкать, что за выходные или прошедшую неделю что-нибудь должно было произойти в нашей эскадрилье. Вот и теперь мой товарищ и по совместительству заместитель командира взвода попался на одном пикантном деле. «Я все могу понять, что у вас чешется в тех самых местах, которые у вас уже выросли. Но почему это нужно делать с теми, кто живет по соседству с командованием полка?» Негодовал Ребров. Фамилию Макселл не называл, но нам эти его похождения были известны. Кажется, у Куркова таки что-то начало наклевываться с Майоровой, поскольку речь выступления Гелия Вольфрамовича шла именно о том самом доме, где Максим всегда дежурил в ожидании прекрасного психолога. «Я еще раз спрашиваю, почему один из вас, отважных осеменителей, выбрал для своих дел дом офицерского состава номер один, в котором проживает замполит училища?» Не успокаивал Серебров. «Макс, ты не мог ходить в самоход аккуратнее?» «Теперь нам закроется по полной эта лазейка!» — шипел на Куркова Артем. «Я сам хотел свалить на выходных!» «Да и чего? Меня там кто-то с балкона увидел!» Те, кто был знаком с историей Макса, при словах о балконе еле сдержались, чтобы не засмеяться. «Хватит ржать, животные!» «Так вот, по словам очевидцев, около 12 часов ночи, а точнее могут сказать только старушки у подъезда...» «Шел рослый молодой человек с аккуратной стрижкой. Трезвой, ночью, к женщине. А главное, с пустыми руками, но с огромным желанием осчастливить, мадам!» Смеяться потихоньку начали и во всем взводе. Макс пока держался, но краснел изрядно. «Озирался, говорят, по сторонам, использовал приемы маскировки и скрытного передвижения, подготовленный, видать, был, изучил слепые зоны, да вот только не все». «Никому попался на глаза?» «Правильно, офицерам нашей эскадрильи, праздно проводивших время на балконе». Ториш подполковник, все было культурно без всяких происшествий», — начал говорить майор Новиков. «А куда ж без него в этой ситуации?» Попробовали бы вы у меня на происшествие нарваться. Идет, значит, этот тутыни с прилепленной башкой. Естественно, его все видят и знают, куда он идет, потому что он квартиру не мог найти. Из подъезда в подъезд шел». «Товарищ командир, но ну закончилось-то чем?» Пытался не смеяться Нестеров. «Чем-чем? Нашелся добрый человек, который посоветовал нашему герою зайти через парадный вход. Мал...» «Иди и смотри на всех твердо! Часть офицерскую не уронишь!» «Да я... Черт жуть, идиоты!» Сам рассмеялся Ребров, не выдержав накала. «Разойдись, уроды!» Сначала посмеялись мы с утра, а потом было не до смеха. Как я понял, Макса все-таки признали в полуночном ходаке в квартиру к одинокой даме. Поэтому Ребров и накинулся на контроле готовности на Куркова. «Курков, я тебе русским, не китайским языком говорю, покажи мне!» – спрашивал КМСК устоящего стоящего возле доски Макса порядок выполнения взлета. Дверь в класс открылась, и перед нами предстал полковник борщёв Давно не видел замполит, аж несколько дней прошло. «Сидите. Пришел посмотреть на контроль готовности», – сказал полковник, присаживаясь рядом с Ребровым за стол а Вот как раз жертва для контрольных вопросов!» Макс мысленно был готов завтра отправиться на обеспечение полетов, а именно наблюдателем за шасси или хронометраж полетной вести, поскольку будет сейчас отстранен. Как надо взлетать? С каким радиусом развороты выруливать на полосу? С каким темпом нажимать на тормоза? На сколько градусов отклонять ручку управления на себя?» Начал валить Куркова-Борщев. «Столько всего спросил, сам-то хоть запомнил?» Максим слегка потерялся. Учился он хорошо, но сейчас под напором двух матерых офицеров забыл все на свете. Посмотрев на сидящих в классе, он подошел ближе к столу и начал размышлять. «Надо отвечать и быстрее, не будут же эти двое ждать, пока мозг Макса выйдет на нужные обороты!» «Курков, давай отвечай!» — сказал Ребров, но до Макса тяжело доходило в этот момент. Он смог только поднять свой кулак. «Вот так беру!» — сказал Курков, начиная отклонять мнимую ручку на себя. «А вот так взлетаю!» «Оригинальнее!» Ничего не мог придумать. После летной смены КМСК был немногословен. Наверняка он уже устал от количества залетов его третий пьющий. «Вот прям порадовали сегодня. Всего пять замечаний по радиообмену, три неверных выполнения команд руководителя полетами, а одному удалось порвать пневматик. Где он, кстати?» — спросил Ребров у инструктора этого залетчика. «Меняют вместе с техниками колесо, товарищ командир?» «Волканизатор твою налево!» «Ладно, с завтрашнего дня приступаем к одному из самых интересных и увлекательных разделов летной практики!» «И это не увольнение или ночной самоход, если кто-то подумал об этом?» Сказал КМСК, пристально посмотрев на Макса. «Что смотришь, Курков? Думаешь, от тебя разговор?» «Никак нет, я в казарме был, товарищ подполковник», — ответил Макс. «Вот-вот, там и оставайся!» Завтра начинаем обучение парным полетам. Тренажи в кабинах, пеший полетному, контроль готовности. Спрошу с каждого. Вы меня поняли, сырки глазированные? М. то есть, все меня услышали? Так точно, — хором ответил строй. Новиков и Нестеров ко мне. Остальным разойтись.